Глава шестая. Чудесная весна. В последние дни уходящего лета и в течение всей тёплой влажной зимы наши чаепития у Теодора стали постоянными. Каждый четверг я набивал карманы спичечными коробками и пробирками со всякой живностью, и Спиро отвозил меня в город. Такое свидание я не променял бы ни на что в мире. Теодор принимал меня в своём кабинете, который пришёлся мне очень по вкусу. Именно такой, в моём представлении, и должна быть комната учёного. Все стены уставлены высокими книжными шкафами, где собраны тома по биологии пресных вод, ботанике, астрономии, медицине, фольклору и другим таким же важным и увлекательным предметам, и вперемешку с ними разные детективные романы. Шерлок Холмс таким образом оказывался здесь ближайшим соседом Дарвина, а Лефаниу стоял плечом к плечу с фабром. Так, оно, на мой взгляд, и должно было быть в хорошей библиотеке. У одного окна задрав к небу нос точно воющая собака, стоял телескоп Теодора, а на всех подоконниках красовались банки и бутылки, где в среди нежной зелени водных растений крутилось и вертелось мелкое пресноводное фауна. С одной стороны стоял огромный письменный стол, заваленный газетными вырезками, микроснимками, пачками рентгеновских снимков, календарями и записными книжками. На другой стороне был столик для микроскопа с мощной лампой, склонившийся словно лилия на свои подвижные ножки над плоскими ящичками, где у Теодора хранились препараты. А сам микроскоп, сиявший как именинник, был накрыт стеклянными колпаками в виде ульев. Моё почтение приветствовал меня Теодор, как будто я был незнакомым ему человеком, и пожимал мне руку в своей обычной манере, резко дёргал её к низу, словно проверял прочность узла на верёвке. Покончив с формальностями, мы могли переключать своё внимание на более важные вещи. Как раз перед твоим приходом, сообщал Теодор, я просматривал препараты и отыскал среди них то, что могло бы тебя заинтересовать. Это ротовые части крысиной блохи. Понимаешь ли? Царатофилус фассатус. Постой, я сейчас наведу микроскоп. Но ну вот, видишь? Очень интересно. Я хочу сказать, что это похоже на человеческое лицо, правда ведь? А вот тут другое, э, -э предметное стекло, очень занятное. Вот смотри, это предильный орган садового паука или паука-крестовика на э -э -э, палатине Эпеира фасциата. И мы забыв всё на свете, склонялись с ним над микроскопом и увлечённо обсуждали одну тему за другой. Если Теодор не мог ответить на все мои многочисленные вопросы, у него для этого были книги. В книжных шкафах начинали появляться просветы. Теодор вынимал оттуда для справки том за томом, и около нас постепенно вырастала целая гора книг. А это вот циклоп. Циклопс Веридис. Я поймал его как-то около говино. Это самка с яичными сумками. Я сейчас отрегулирую, ты сможешь очень хорошо рассмотреть яички. А теперь я помещу её в пробирку. Э-э, тут вот ещё несколько видов циклопов, найденных на Корфу. В кружке яркого белого света появляется странное существо. Грушевидное тело Длинные усики дрожат в негодовании, хвост, как веточка вереска, и с каждой стороны, словно переброшенные через спину осла мешки с луком, две большие сумки, набитые розовыми бусинками. Называют они циклопами потому, что у них, как ты можешь видеть, всего один глаз посреди лба, то есть посреди того, что могло бы быть лбом, если б циклопы его имели. В греческой мифологии циклоп был из тех великанов с одним глазом, они ковали для Гефеста железо. За окном тёплый ветер трогал скрипучие ставни, а по оконному стеклу, будто прозрачные головастики, катились друг за другом дождевые капли. Ага, удивительно, что ты об этом заговорил. У крестьян в Салониках есть такое же э, -э, -э суеверие. Э -э, нет, не только суеверие, а Тот у меня в одной книге очень интересно рассказано о вампирах в Боснии. Видимо, местные жители приносили чай, пирожные с пышным слоем крема, горячие гренки под пеленой тающего масла, сияли чашки, лёгкий пар поднимался из носика чайника. Но с другой стороны, нельзя утверждать, что на Марсе не может быть жизни. Мне кажется, какие-то формы жизни там будут найдены, э, открыты, если нам удастся когда-нибудь туда попасть. Только не надо думать, что любая форма жизни, найденная там, будет сходна. Теодор сидел за столом в своём изящном костюме Стивда из и медленно, методично жевал гренок. Борода его распушилась, в глазах всякий раз вспыхивал огонь, как только в наш разговор вплеталась новая тема. Запас его знаний казался мне неистощимым. Это был настоящий кладезь премудрости, и я беззусто ле чирпал из него. Чего бы мы ни коснулись в нашей беседе, Теодор обо всём мог рассказать что-нибудь интересное. Наконец, Спиро подавал мне с улицы громкие сигналы, и я с сожалением поднимался из-за стола. До свидания, говорил Теодор, дёргая мне руку. Рад был повидаться с тобой. Э-э нет, нет, несколько. Жду тебя в четверг, когда наладится погода, э-э будет не так мокро, э словом, весною мы сможем совершать с тобой прогулки, поищем что-нибудь в канавах Вальдеропа, встречается кое-что интересное. Хмм, да. Ну, до свидания. Не стоит. Весело на свистовую песенку. Спиро вёз меня домой по тёмной мокрой дороге, а я сидел рядом с ним и мечтал о весне, мечтал о тех замечательных животных, которых мы с Теодором будем ловить. Тёплый ветер и зимние дожди в конце концов так отполировали небо, что когда наступил январь, оно засияло ясной, нежной голубизной, той самой голубизной, какю светятся маленькие язычки пламени. пожирающие стволы олиф в ямах, где выжигают древесный уголь. Ночи стояли тихие и прохладные, луна на небе была совсем тусклая, и на море от неё ложились лишь едва приметные серебряные блики. После бледной прозрачной зари в небо, будто гигантский кокон, поднималось, закутанное в дымку солнце и обрызгивало остров тонкой золотой пылью. С мартом пришла весна. Остров покрылся цветами, заблугухал, заиграл светлой зеленью. Кипарисы, всю зиму со свистом метавшиеся по ветру, стояли теперь прямые и гладкие под лёгким плащом из зеленовато-белых шишечек. Всюду цвели восковые жёлтые крокусы, кучками выбивались среди корней деревьев, сбегали по откосам речных берегов. Под кустами миртов гиацинты набирали свои похожие на фуксиновые леденцы бутоны, а по дубовым чащам разлилась синеватая дымка буйно цветущих ирисов. Хрупкие нежные анимоны распускали кремовые венчики с винно-красным отливом по краям. Лютики, чина, асфадели и сотни других цветов сплошь покрывали теперь поля и леса. Даже тысячелетние оливы, согнутые и дуплистые, украсились кистями мелких кремовых цветков, скромных и всё же нарядных, как и подобает в их почтенном возрасте. Да, уж это была весна-так весна. Весь остров дрожал и гудел от её шагов. Всё живое откликалось на её приход. Это узнавалось по сиянию цветочных лепестков, по яркости птичьих перьев, по блеску в тёмных влажных глазах деревенских девушек. Среди сочной зелени, в залитых водой канавах, гремел восторженный хор лягушек. В деревенских кофейнях вино словно бы потемнело и стало как-то хмельней. Загрубелые шершавые пальцы перебирали струны гитары с какой-то удивительной мягкостью. Аzвучные голоса распевали живую, весёлую песенку. На нашу семью весна действовала по-разному. Ларри купил себе гитару и большой бочонок крепкого красного вина. Теперь он отрывался иногда от работы, бренчал на гитаре и мягким голосом пел старинные романсы, всё время подливая себе в стакан. Это навевало на Ларри меланхолию, Песни его становились всё печальнее, и после каждой из них он делал передышку, чтобы сообщить, если кто-либо из нас оказывался поблизости, что весна для него означает не начало нового года, а смерть старого. Кончину, говорил он, извлекая из гитары зловещие звуки и начинал зевать всё сильнее. Как-то вечером мы все ушли из дому, оставив Ларину вдвоём с мамой. Весь вечер он пел песни одну за унывней другой, и это в конце концов вызвало у обоих острый приступ тоски. Они попробовали смягчить её вином, но, к сожалению, результат получился обратный, так как оба не привыкли к крепким винам Греции. Вернувшись домой, мы были несколько удивлены, что мама встречает нас на пороге дома с фонарём в руках. С большим достоинством и точностью она сообщила нам, что хочет быть похороненной под кустами роз. Навезна этого сообщения заключалась в том, что для погребения останков было выбрано такое доступное место. Мама уже потратила немало времени, выбирая места, где её похоронят, но все они были расположены в такой невероятной дали, что нам всегда представлялась похоронная процессия свалившаяся у дороги без сил ещё задолго до конца пути. Но если не считать таких случаев, весна для мамы означала бесконечное множество свежих овощей, с которыми она экспериментировала, и изобилие новых цветов в саду, так восхищавших её. Из кухни стало поступать потрясающее количество новых блюд: супов, тушений, закусок, приправ, и каждое из них Было сочнее, душистее и экзотичнее, чем предыдущее. У Ларини начались нелады с желудком. Презирая простейшее лекарство есть поменьше, он запасался огромной банкой соды и торжественно принимал определённую дозу всякий раз после еды. "Зачем столько есть, милый, если это тебе вредит?" спросила мама. "Если бы я ел меньше, это было бы неуважение к твоему кулинарному искусству". ответил Ларри елейным голосом. — Ты ужасно толстеешь, — заявила Марго. — Это тебе не на пользу. — Ерунда, — с беспокойством произнес Ларри. — Я вовсе не толстею, мама, скажи. — Пожалуй, ты прибавил немного в весе, — решила мама, окидывая его критическим взглядом. — А все по твоей вине, — необдуманно сказал Ларри. — Без конца соблазняешь меня этими ароматными блюдами. — Да. Дело дойдёт до язвы, надо переходить на диету. Марго, ты можешь предложить мне хорошую диету? Конечно, сказала Марго, с восторгом обращаясь к своей излюбленной теме. Попробуй диету из апельсинового сока и салата. Это очень полезно. А можешь сесть на молоко и сырые овощи. Тоже очень полезная диета, но отнимает много времени. Есть ещё диета из варёной рыбы и чёрного хлеба. Только я пока не знаю, что это такое, я её ещё не пробовала. Бох мой! воскликнул совершенно потрясённый Лари. И это называется диетой? Да, серьёзно ответила Марго. И все не очень полезны. Но нет, твёрдо сказал Лари. Не стану я этого делать. «Я не какое-нибудь копытное, чтобы мерами изгрызать сырые фрукты и овощи. Вы все должны примириться с тем, что я уйду от вас в молодые годы, погибнув от ожирения сердца». В следующий раз он принял большую порцию соды перед едой и потом жаловался, что вся пища имеет какой-то странный вкус. На Марго весна всегда действовала скверно, Забота о внешности и без того имевшая для неё первостепенное значение, встали теперь настоящим безумием. Спальня её была сплошь завалена кипами выстиранной и выглаженной одежды, а кругом на верёвках болталось ещё множество всяких только что постиранных вещей. Марго носилась по дому с грудами прозрачного белья и флаконами духов, и всюду слышалось её нескладное пение. Она ловила каждый удобный случай, чтобы юркнуть вдруг в ванную, взметнув за собой белый вихрь полотенец, а уж оттуда её нельзя было вытянуть никакими силами. Все мы по очереди кричали и колотили в дверь, и в ответ всякий раз слышали заверения, что она уже почти готова. Заверения эти, как мы знали по горькому опыту, вовсе ничего не значили. Но вот наконец Марго появлялась перед нами, вымытая до блеска и напевая уходила загорать в оливковые рощи или же спускалась к морю купаться в одной из таких экскурсий она встретила на берегу невероятно красивого турка по своей скромности морго никому не сообщила о частых свиданиях с этим красавцем думая как она объясняла потом что для нас это будет неинтересно обнаружил всё разумеется спиро Он неустанно пёкся о благоденствии Марго, с ревностным участием Синбернара, и ей почти никогда не удавалось ничего сделать, о чём бы не проведал Спиро. Теперь он постарался застать маму утром на кухне одну, осторожно огляделся, убеждаясь, что их никто не подслушивает, глубоко вздохнул и открыл тайну. Мне очень не хочется говорить вам об этом. — Миссис Даррелл, — пробурчал он, — но я думаю, что вы должны это знать. Мама уже давно привыкла к заговорщицкому виду Спиро, когда он приносил о нас какие-нибудь вести, и теперь это ее больше не тревожило. — Ну, что у тебя на этот раз? — спросила мама. — Миссис Марго, — сказал огорченный Спиро. — А что с нею? Спиро тревожно оглянулся. — Вы знаете, что она встречается с мужчиной? — спросил он дрогнувшим шепотом. — С мужчиной? — А... -а, -а -э, -э, -э, э... э... да, знаю, — отважно солгала мама. Спиро поддернул брюки и подался вперед. — А вы знаете, что это турок? — спросил он свирепым голосом. «Турок — Турок? — рассеянно откликнулась мама. — Нет, я не знала, что он турок. «А что в этом плохого?» Спиро был потрясен. «Боже мой! Миссис Даррелл, что в этом плохого?» «Он же турок!» «А этим сукиным сынам нельзя доверять девушек!» «Он перережет ей горло, вот что он сделает!» «Клянусь вам, миссис Даррелл, это опасно!» «Мисси Марго плавает с ним!» Ладно, спиро успокоила его мама. Я поговорю с Марго. Я только думал, что вам это надо знать, вот и всё. Но вы не волнуйтесь. Если этот тип сделает что-нибудь с Симорго, я его поставлю на место, серьёзно уверял её спиро. Получив такие сведения, мама пересказала их Марго несколько менее жутким тоном, чем спиро. И посоветовала пригласить юного турка к чаю. Обрадованная Марго побежала за турком, а мама тем временем испекла на скорую руку пирог, немного коржиков и предупредила всех нас, чтобы мы вели себя прилично. Турок оказался высоким молодым человеком с курчавыми волосами и парадной улыбкой, в которой было очень мало юмора и очень много снисходительности. В нём чувствовалось хладнокровие самодовольного, кратчивого мартовского кота. Молодой человек прижал мамину руку к губам, будто оказывал ей честь, и щедро рассыпал улыбки для остальных. Чувствуя, как мы все очьтиниваемся, мама отчаянно бросилась на выручку. Рада вас видеть в доме. Давно собиралась, всё нет времени, знаете, дни так летят, «Марго много нам о вас рассказывала. Попробуйте коржик», — говорила она, не переводя дыхание, и со слепительной улыбкой передавала ему кусок пирога. «Очень приятно», — пробормотал турок, обращаясь не то к нам, не то к самому себе. Наступило молчание. «Он здесь на каникулах», — сообщила вдруг Марго, как будто в этом было что-то необыкновенное. «В самом деле?» — извительно спросил Ларри. На каникулах. Потрясающе. Я был однажды на каникулах, выговорил Лесли, еле прожёвывая пирог. Очень хорошо это помню. Мама старалась за всем следить и нервно передвигала чашки. Сахару, спросила она мелодичным голосом, вам положить ещё сахара? Да, пожалуйста. Снова наступило молчание, и мы все смотрели, как Марго разливает чай и усиленно старается придумать тему для разговора. Наконец Турок обратился к Ларри. — Вы, кажется, пишете? — спросил он совершенно равнодушно. Глаза Ларри сверкнули. Заметив признаки опасности, мама немедленно вступила в разговор, прежде чем Ларри успела ответить. «Да — Да-да, — улыбнулась она, — он все пишет, день за днем пишет. Непрестанно стучит на машинке. Мне всегда казалось, заметил Турок, что я смогу отлично писать, если попробую. В самом деле, откликнулась мама: "Да, тут, я думаю, нужен талант, как и во многом другом". Он хорошо плавает, сообщила Марго. Заплывает ужасно далеко. Я не боюсь, скромно сказал Турок. Я очень хорошо плаваю. поэтому не боюсь. На лошади я тоже не боюсь, потому что хорошо езжу верхом. Я могу отлично управлять парусной лодкой во время тайфуна и тоже не боюсь. Он не торопясь попивал свой чай и с одобрением глядел на наши лица, где видел благоговение. Вот видите, пояснил он на тот случай, если мы упустили главное. Э, вот видите, я не из трусливых. На другой день после чаепития Марго получила от турка записку с предложением пойти с ним вечером в кино. Как ты думаешь, мне надо пойти? спросила она у мамы. Иди, если тебе хочется, милая, ответила мама и твёрдо добавила: но только скажи ему, что я тоже пойду. Весёленький тебя ждёт вечерок, заметил Ларри. Пожалуйста, мама, не ходи. — запротестовала Марго. — Это покажется подозрительным. — Глупости, милая, — неуверенно ответила мама. — Турки привыкли ко всяким стражам, но вспомни только их гаремы. В тот вечер, принарядившись, мама и Марго вышли вместе из дому. В городе был один единственный кинотеатр под открытым небом, и все мы рассчитывали, что представление должно закончиться уж в крайнем случае к десяти часам. Ларри, Лесли и я с нетерпением ждали их возвращения. В половине второго ночи Марго и мама, полумертвые от усталости, вошли в дом и без сил повалились на стулья. — О, так вы вернулись? — сказал Ларри. А мы уж что думали, что вы умчались вместе с ним, разъезжаете теперь по Константинополю на верблюдах, и ветерок играет в вашей чедрой. Какой ужасный вечер, сказала мама, сбрасывая туфли. Просто кошмар. Что случилось? спросил Лесли. Уж одни его вот духи чего стоят, сказала Марго. Они сразу убили меня на повал. Мы сидели так близко к экрану, что у меня разболелась голова. Народу набилось как сельдей в бочке. И в довершение всего меня стала кусать блоха. Тут нет ничего смешного, Лари. Я просто не знала, куда деваться. Проклятая блоха забралась мне под одежду, и я чувствовала, как она там бегает. Нельзя было по-настоящему почесаться, это выглядело бы неприлично. Я старалась прижаться к спинке сиденья, Он, наверное, это заметил, потому что всё время как-то косился на меня. Потом, в перерыве, он вышел и вернулся с отвратительными восточными сладостями. Мы все обсыпались сахарной пудрой, и меня начала мучить жажда. Во время второго перерыва он принёс цветы. Ну скажите на милость, цветы в середине фильма? Вот букет морго на столе. Мама показала на большой букет весенних цветов. перевязанный цветными лентами, порывшись в сумочке, она вынула из неё букетик фиалок, имевший такой вид, будто он побывал под копытами лошади. Вот, сказала она, мои цветы. Но хуже всего была обратная дорога, заметила Марго. Просто ужасная, согласилась мама. Когда мы вышли из кинотеатра, я полагала, что мы возьмём такси. Не тут-то было. Он затиснул нас на извозчика, и притом со всякими ароматами. Просто безумие проехать весь этот путь на извозчике. А мы ехали целую вечность, потому что бедная лошадь уже выбилась из сил. Всю дорогу я старалась быть любезной, умирая от желания почесаться и от жажды. А этот дурень с улыбкой глядел на Марго и распевал любовные песни. Так бы и пристукнуло его. Мне казалось, что конца пути не будет». Даже у своего холма мы не смогли избавиться от Турка. Он объявил, что в это время года кругом в зарослях полно змей, и пошёл нас провожать со здоровенной палкой. Только когда он наконец ушёл, я могла вздохнуть свободно. Знаешь, Марго, впредь ты должна выбирать себе приятелей поосторожней. Второй раз я этого не вынесу. Я так боялась, что он окажется у самой двери, и нам тогда придётся пригласить его в дом. Да, не очень-то ты был грозным стражем, сказал Лари. Для лесли наступление весны означало мягкий свист крыльев в горлицы, в яхирей или внезапное появление какой-нибудь ещё дичи среди зарослей миртов. Он сходил в все охотничьи магазины, вёл разговоры со специалистами и наконец явился домой, с гордостью показывая нам двух стволку. Лесли сразу унёс её в свою комнату, разобрал на части и стал чистить, а я стоял рядом и не отводил восхищённого взора от блестящих стволов и ложа, с удовольствием вдыхая тяжёлый запах смазочного масла. Правда ведь красотка, говорил он с умилением, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. Правда ведь, душечка, Лесли с нежностью погладил свое красивое ружье, потом, вскинув его вдруг к плечу, начал целиться в воображаемую стаю птиц под потолком. «Паф! Паф!» — восклицал он, слегка ударяя прикладом в плечо. «Левый, правый и они на земле!» Он в последний раз обтер ружье масляной тряпкой и осторожно поставил в угол рядом со своей кроватью. «Поохотимся завтра на горлиц, а?» Продолжал он разрывая пакет и вытряхивая на постель алые патроны. Они начинают появляться около 6. Вон тот пригорок за долиной как раз подходящее место. И вот мы шагаем с ним на заре сквозь туман, через притихшие оливковые рощи, вверх по склону долины, где ветки мирта гнутся под тяжестью росы, и взбираемся на вершину пригорка. Мы стоим среди виноградных лос, ожидая, когда совсем рассветет, и появятся птицы. Неожиданно бледное утреннее небо покрывается черными точками. Они движутся с быстротой у стрелы, и мы уже слышим трепет крыльев. Лесли ждет. Он стоит, широко расставив ноги, прижав ружье к бедру и напряженно следит за птицами. А птицы всё приближаются и приближаются. И вот они уже над нами, и сейчас скроются за серебристыми верхушками олив позади нас. В самый последний миг ружьё плавно поднимается к плечу, блестящие стволы обращаются в небо. Лёгкий толчок и звук выстрела, словно треснула ветка в тихом лесу. Горлица, которая ещё секунду назад неслась в стремительном полёте, Безжизнь нападает на землю, а в воздухе кружатся мягкие светло-коричневые перья. Когда на поясе у лесли болталось уже пять огрававленных птиц, он зажал ружьё подмышкой, закурил сигарету и надвинул шляпу прямо на глаза. Пошли, сказал он. Хватит с нас. Дадим этим беднягам передышку. Мы возвращались через рощи, уже освещённые солнцем, Где среди летвы виднелось множество зябликов, будто сотни монеток были нанизаны на ветвях. Пастух Яни выгонял на пастбище своих коз. Его тёмное лицо с большими жёлтыми от никотина усами осветилось улыбкой, из-под тяжёлых складок овчинной накидки высунулась узловатая рука и поднялась над головой: "Херете!" Произнёс он своим низким голосом красивое греческое приветствие: "Хэрети, акирие, будь счастлив". Козы разбрелись среди олив и громким меканьем окликали друг друга, впереди ритмично позвякивал колокольчик вожака, звонко заливались зяблики, а в миртах, выставив свою грудь словно мандарин, выводила тонкую трель малиновка. Пропитанный росою остров искрился в лучах утреннего солнца. Всюду кипела жизнь, будь счастлив. Что же, кроме счастья, можно было испытывать в такое время года?